5. Нож вонзился в грудь Дейва так глубоко, что рукоять надавила на ребра. Дейв уставился на нее, увидел, как орудие ходит вверх-вниз в такт движением его легких, и тем не менее Дейв был жив. Тут шоковое оцепенение отступило, и нервы, отвечающие за боль, принесли свои известия мозгу. Да, Дейв был еще жив, но тело в области лезвия нестерпимо саднило. Кашляя и давясь, кажется собственной кровью, Дейв нащупал нож и вырвал его из груди. Из рваной дыры на его рубашке забил кровавый фонтан. Кровь хлынула бурным потоком, но эта река очень быстро превратилась в робкий ручеек, а тот вспенившись в тоненькую струйку. Затем кровотечение окончательно прекратилось. Дэйв... Разодрал дырку на рубашке пошире, чтобы посмотреть на рану, но та уже затянулась. Вот только боль не утихала, и Дэйв чувствовал, что с минуты на минуту потеряет сознание. Он услышал крики, шумный спор, но ничего не понял, погруженный в марево своих мучений. Ощутил, что чьи-то руки схватили его и бесцеремонно поволокли по земле. Пальцы стиснули шею так, что стало трудно дышать. За спиной у Дэйва что-то щелкнуло. Он открыл глаза. Его окружали высокие прозрачные стены чудовищного яйца. Зазор в боку яйца быстро сужался. Боль немного унялась. От кровотечения осталось одно воспоминание, а легкие, похоже, сумели без посторонней помощи выкашлять кровь и пену. Теперь, когда боль от ранения отступила, Дейв вновь ощутил в своих венах сжение яда, да и тиски на горле никуда не делись. Дейв привстал пытаясь освободиться. Тиски оказались чужой рукой, крепко обхватившей его шею. Но чья эта рука он не видел, а отступать было некуда. В яйце оказалось тесновато. При взгляде изнутри стенки яйца были довольно прозрачными. Сквозь них просматривались размытые контуры предметов снаружи. Земля под яйцом начала как бы растягиваться, разбегаться во все стороны. К яйцу подбежал какой-то человек, и принялся колотить в стенки. Вдруг человек стремительно рванулся вверх, как струя фонтана, и словно распух. Он нависал над ним точно великан в сто миль ростом, а потом и вовсе утерял всякое человеческое подобие. На его месте виднелись лишь гигантские сооружения, носки сапог, догадался Дейв. Один носок приподнялся над землей, точно человек собирался раздавить яйцо. Короче говоря, яйцо опять съежилось. Раздался нервный голос. «Хватит уменьшаться, Борг. Сможешь вызвать ветер». «Держитесь!» – высокомерно отозвался Борг. Яйцо накоренилось, стремительно взлетело, да отбросила в бок, и он, еле удержав равновесие, остолбенело уставился на странные события снаружи хрустальные скорлупки. Они набрали высоту, как реактивный самолет. Вдали виднелся колосс с ростом Саверест, человек, пытавшийся им помешать. Борг радостно хрюкнул. «Готово». Теперь все в ажуре. Борг вполголоса пропел какое-то заклятие. «Ладно. Не беспокойтесь, будут знать, как баловаться резонансной магией в защитном кольце. Одно яйцо знает, как бы мы пробились внутрь, если бы не магия. Эх, повезло нам, что мы сунулись в нужный момент. Сатары, небось, волосы на себя рвут. Погодите, пальцы отваливаются». С этими словами человек по имени Борг перестал делать пасцы и, скорчив гримасу, затряс руками. Яйцо закружилось волчком и немедленно начало падать. Но Борг издал длинный пронзительный крик и дернул рукой. Вокруг яйца словно сгустился туманный живой вихрь. Да и его он показался огромным. Но на самом деле это, вероятно, было совсем не крупное существо. Яйцо вновь полетело ровно, неуклонно набирая скорость, Дейф рассудил, что их тащит на себе или в себе сильф. Уменьшенное яйцо ему как раз по силам. «А вон и рух», – указал Борг пальцем. Придвинувшись поближе к стенке яйца, он что-то крикнул. Сильф изменил курс, закачался, потом лег в дрейф. Борг, подтянув к себе несколько исписанных рунами палочек, начал торопливо выкладывать из них какие-то фигуры. Внезапно Дейв ощутил, что растет. Сильф, съеживаясь, попятился. Теперь они стремительно падали, увеличиваясь на лету. У Дейва засосало под ложечкой, но тут он увидел, что падает в сторону огромной птицы, которая парила прямо под ними. Эта пернатая выглядела как гибрид кондора с ястребом. Размах крыльев 300 футов минимум, поднырнув под яйцо – Птица ловко поймала его на подушкообразное приспособление у себя на спине между крыльев и решительно устремилась на восток. Борг отодвинул дверь яйца и вышел. Остальные последовали за ним. Дейв тоже попытался выползти наружу, но что-то его не пускало. И лишь мускулистая рука борка помогла ему покинуть яйцо. Когда все вылезли, Борг постучал по скорлупе. Как только яйцо съежилось, великан засунул его в карман. Здесь хотя бы было просторно. Дейв приподнялся на локтях, осматривая собственное тело. Его одежда превратилась в испачканные, засыхающие кровью лохмотья, но сам он чувствовал себя вполне сносно. Даже ядовитое жжение исчезло. Дейв потянулся к руке, которая все еще сжимала его шею, и начал выворачивать ее. Сзади раздался изумленный крик, и на него навалилась Нима. Пристально всмотрелась в его лицо, приникла головой к плечу. «Дейв, ты не умер. Ты жив». Дейв и сам не переставал этому удивиться. Но Борг лишь презрительно буркнул. «Еще бы не жив. К чему нам тащить мертвеца, да еще и тебя в придачу? Ты же в него вцепилась и шлепнулась в обморок. Если Снежа нож убивает, это уж наверняка». «Люди умирают безвозвратно или вообще не умирают?» «Стрелец?» Нима кивнула. Великан призадумался, словно производя в уме какие-то вычисления. «Ага», – произнес он, наконец, «дело житейское. Около полуночи выдалась такая секунда, когда планеты выстроились в комбинацию абсолютного максимума благополучия. И тут кто-то произнес над ним рискованное оздоровительное заклинание». Борг обернулся к Дэйву, явно догадываясь об абсолютном невежестве своего собеседника в данных вопросах. Такое раз уже было, давно, еще до этой нынешней кутерьмы со знаками. Оживили ребятки один труп и обнаружили, что он стал неубивательным. Продержался 8000 лет или типа того, пока не повздорил с гигантской саламандрой, и та его пришлепнула, спалила. Один раз ему голову отрубили, так что вы думаете, зажила прямо вместе с топором. Тем временем птица спускалась к земле. Приземлившись со скоростью 100 миль в час, она умудрилась остановиться перед маленьким входом в пещеру, зиявшим в склоне холма. Вокруг простирался густой лес. Дэйва и Ниму загнали в пещеру, остальные разбрелись по лесу, внимательно разглядывая небо. Нима прижалась к Дэйву, бормоча, что сыны яйца непременно примутся их пытать. «Ну хорошо», — заговорил наконец Дэйв. «Кто эти сыновья яиц и чего они на меня так взъелись?» «Это выродки», — сообщила она. «Когда-то они были антимагами-индивидуалистами, добивались запрета на применение магии во всех случаях, когда есть другие способы, боролись с саторами, магия снабжала их пищей, улучшала мир, в котором они живут, А они ее ненавидели, потому что не могли понять. К ним присоединилась кучка жрецов-отступников, в том числе мой брат. Твой брат? Это она обо мне, сказал Борг. Войдя в пещеру, он сел на корточки и ухмыльнулся Дэйву. Судя по всему, лично против Дейва он ничего не имел. Я был на побегушках у Сатара Карфа, пока тошно не стало. Как твое здоровье, Дэйв Хэнсон? Дейв призадумался и все еще, девясь чуду, честно ответил. Замечательно. Даже яд, который они примешали к моей крови, вроде бы больше не действует. Ну, это понятно. Значит, Сатор Карф уверен, что мы тебя убили. Ему, видно, уже доложили. Если он считает тебя мертвым, погони не будет. Он знает, что Ниму, хоть она и дуреха, я в обиду не дам. И вообще, не такой уж он мерзавец, этот старикан. Не читай некоторым Сатарам. Ну, Дейв. Вообрази себе, каково это, когда живешь ты, простой и нормальный парень, и вдруг какой-нибудь жрец уводит у тебя при помощи магии жену, а потом, наигравшись, присылает обратно, но она уже набралась всяких штучек, заделалась настоящей ведьмой и все хочет чего-то, так как жрец с нее хотельное заклятие не снял. Что за жизнь у тебя будет? Словом, человек желает одного, а магия ему раз поддых. «Конечно, они нас скормили, попробовали бы не кормить. После того, как отняли поля и скот и приучили всех тянуться за подачками, вместо того, чтобы зарабатывать на хлеб честным путем, они нас обратили в рабство. Если ты передоверяешь кому-то ответственность за свою судьбу, ты раб, как ни крути. Сатарам в этом мире живется прекрасно, если они сумеют сделать так, чтобы яйцо не разбилось». «Что это за бред насчет яйца?» Борг пожал плечами. Не бред, а самый, что ни на есть, здравый смысл. Зачем вокруг планеты небо-скорлупа? Вообще-то есть одна легенда. Тебе ее надо знать. Может, она и для твоей жизни что-то значит? Давным-давно, а возможно далеко-далеко, жили-были два мира. Один назывался Ялмес, а другой Земля. Два мира, разные, независимые, друг от друга на своих разветвленных тропках во времени. Так повелось со дня сотворения Вселенной. Один был миром правил и законов, дважды два не всегда равнялось четырем, но чему-нибудь доравнялось непременно. Немножко похоже на твой мир, верно ведь? Другой мир, ты назвал бы его хаосом, но и в нем имелись кое-какие законы, только их надо было еще уметь предсказать. Дважды два тут равнялось, как повезет. Впрочем, иногда такой вещи, как произведение двух чисел, просто не было. Тела вместо массы покоя имели массу суеты, по твоим меркам это был не мир, а полная анархия. И жить там, я так понимаю, приходилось несладко. сладко. Борг выдержал скорбную паузу. «Да и у нас все к этому идет», – произнес он наконец, – «похоже на то». «Ну, одним словом, люди там все равно жили». Люди всегда устраиваются. И вот, вообрази себе два обитаемых мира. Каждый на своей темпоральной тропе или на своей вероятностной траектории, или как там ее. Ну ты, наверное, уже понял, что вероятные миры с течением времени раздваиваются и расходятся все дальше. Дело житейское. Но эти два мира слились. Дэйв вздрогнул. Борг испытующе поглядел на него. Да. Так оно и случилось. Две темпоральные тропы встретились. Две противоположности сплавились воедино. Только не проси разъяснить, как это было. Дело давнее. И точно я знаю только одно. Факт, как говорится, имел место. Два мира столкнулись и соединились. Из них получился наш мир. В книжках это событие называется «Битва за рассвет». Собственно говоря, из этой битвы вышло так, что оба мира – Потеряли свое истинное прошлое, а их гибрид сумел стать только таким, каким уже был. Перевод перемен куда-то делся. У Дейва голова пошла кругом. «Ну хорошо», – пробурчал он. «Допустим, это объясняет, почему здесь действует магия, но небо-то здесь при чем?» Борг почесал в затылке. «Верно, непонятно», – признался он. «Я всегда гадал, бывают ли планеты без скорлупы, кто его знает?» «Но у нашей планеты такая скорлупа есть». И она, родимая, трескается. Саторам это не по вкусу, они и хотят остановить этот процесс. А по-нашему пусть трескается побыстрей. Моя история о двух дорогах, которые соединились, тебе ничего не напоминает, Дэйв Хэнсон? Нет? Ну как же, мужской принцип закона и женский принцип каприза. Они и слились и снесли. Оплодотворенное яйцо. Две вселенные совокупились. Получилась планета-клетка, заключенная в скорлупу. Яйцо. Мы яйцо вселенной. И когда из яйца вылупляется птенец, не надо его удерживать. «А ведь этот парень не похож на фанатика», — отметил Дейв про себя. «Может, он и чокнутый, но к бредовой истории с птенцом подходит серьезно. Это уж точно. Правда, кто ж их разберет, этих сектантов?» «И кто же вылупится из вашего яйца?» – спросил он вслух. Великан небрежно пожал плечами. «А разве яйцо знает, чем станет? Курицей или муравьем?» «Естественно, нам это неведомо», – Дэйв задумался. «И нет даже догадок? Никаких», – отрезал Борг. да его показалось, что Борг несколько разнервничался. Видимо, даже фанатики были не совсем уверены, что им действительно хочется покидать яйцо. Борка остыв, вновь пожал плечами. «Удел яйца треснуть», — произнес он. «И все тут, мы это предсказывали уже...» Сейчас подсчитаю. Уже лет двести тому назад. Саторы смеялись. Теперь они уже не смеются, зато пытаются предотвратить неизбежное. Что случается с цыпленком, когда ему не позволяют вывестись из яйца? Он остается цыпленком или погибает? Конечно, второе. А мы погибать не хотим. Нет, Дейв Хэнсон». «Мы не знаем, что будет дальше. Но зато мы знаем, что этому нельзя мешать. Против тебя я ничего не имею, но я не могу допустить, чтобы ты совершил непоправимую глупость. Вот почему мы пытались тебя убить. Извини, но я бы тебя прямо сейчас прикончил с ножом, чтобы уж не оживить, но пока не могу». Дэйв решил прибегнуть к логическим аргументам. «Но саторы хотя бы спасли мне жизнь». Тут Дэйв растерянно осекся, так как Борг выторщил на него изумленные глаза и оглушительно захохотал. «Что? Ну, Дэйв Хэнсон, ты даёшь!» «Досаторы сперва подстроили твою смерть. Чтобы тебя оживить, им требовалась благоприятная звёздная карта в момент смерти. Вот они и организовали тебе несчастный случай». «Ложь!» – возмущенно вскрикнула Нина. «Нима? Ага, конечно!» С притворным смирением протянул Борг, ты, сестричка, сроду их защищаешь, а еще ты сроду была маленькой паршивкой, хоть я тебя и обожаю, иди сюда. Схватив Ниму за плечи, он выдернул у нее один единственный волосок. Нима визжала и царапалась, потом попыталась отобрать волос у брата, но Борг стоял как скала. Без видимого усилия, отстранив Ниму одной рукой, Он начал выделывать пассы пальцами другой руки, затем произнес какое-то имя, причем совсем не похожее на Нима. Девушка притихла и задрожала. «У входа ты найдешь метлу, сестричка, возьми ее, вернись назад и забудь, что Дейв Хэнсон жив, он умер на твоих глазах, и мы уволокли тебя вместе с трупом, ты сбежала, прежде чем мы добрались до нашего лагеря». Властью узла, завязанного мной на твоем истинном волосе И властью твоего тайного имени, да будет так Хлопая глазами, Нима принялась осматриваться по сторонам Тем временем Борк сжег волос с узлом Невидящий взгляд девушки скользнул по Борку И сфокусировался на метле Которую ей радушно поднес один из фанатиков На него, впрочем, Нима даже не взглянула Она схватила метлу Ее горлу подступили рыдания. Дьявол, отступник проклятый, зачем ему надо было убивать Дейва, зачем? Она выбежала на поляну, и вскоре ее голос затих вдали. Дейв не вмешивался, он полагал, что Борг заколдовал Ниму ради ее собственного блага. И правильно, лучше ей во всем этом не участвовать. Так? На чем нас прервали? Спросил Борг. Ага. Я пытался обратить тебя в нашу веру, и, судя по всему, неудачным. Если честно, мне неизвестно, это они тебя убили или кто-либо другой, но таковы их методы. Верь мне, я был самым молодым сиром, которого приняли учиться на Сатора. Словом, ты им понадобился, и они тебя раздобыли». Дэйв поразмыслил над этой версией. Она оказалась ничуть не, не менее вероятной, чем какая-либо другая. «А почему меня?» – спросил он. «Потому что ты можешь починить небо. По крайней мере, так думают саторы, и я должен с прискорбием признать, что кое в чем они смыслят больше, чем мы». Дейв решил раскрыть Борку свою тайну, но тот оборвал его. «Да знаю я твой большущий секрет. Ты не инженер. Его истинное имя было длиннее. Мы это знаем. Наши пруды откалиброваны получше саторовых, и городской воздух их не загрязняет» но есть закон подтверждения ожиданий. Если пророчество гласит, что произойдет нечто выдающееся, это действительно происходит, правда, не всегда так, как ожидалось. Пророчество не осуществляется, оно само себя осуществляет. Их привлекла надпись на памятнике «Естественно твоему дяде», но истинное имя оказалось твое, так как его друзьям Сокращенная форма понравилась больше. Такое вот совпадение. Им подвернулось неправильное истинное имя. Но заметь, пророчества, рожденные совпадениями, самые надежные Это уже научный закон. Подобная надпись в сочетании с нашими предсказаниями означает, что именно ты, а не твой дядя, совершишь невыполнимое. А следовательно, что ж нам с тобой делать? Общение с Борком почему-то успокоило Дейва. Их взгляды на мир были похожи. Чего не скажешь о тех, кого Дейв уже успел узнать. Да и само похищение уже казалось ему спасительным. Сыны яйца вырвали его из когтей Сатара Карфа. Ухмыльнувшись, Дейв откинулся на стену пещеры. «Раз я бессмертен, Борг, что вы можете сделать?» Великан улыбнулся, залить твое тело лавой по самый нос и швырнуть в озеро. Там ты и будешь жить, в состоянии перманентного полуутопления. Тебя ждут несколько не очень приятных тысячелетий. Конечно, это не так противно, как существовать с невредимой душой в облике болотной травки, но зато затянется подольше, и не думай, что сатары не смогут изобрести кары еще хуже». «У них есть твое имя, здесь твое тайное имя всякая собака знает, и частицы твоего тела». «Да, беседа определенно приобретала неприятный оборот». Дейв задумался. «Я могу остаться здесь, присоединиться к вам. Я ведь все равно никак не могу помочь Сатарам. «В конце концов, твою ауру засекут. Они тут скоро будут рыскать, конечно, если б ты действительно уверовал, можно было бы что-то придумать». Но, боюсь, ты не захочешь. Борг встал и направился к выходу из пещеры. Я не хотел, чтобы ты видел воспарение, но теперь передумал. Если ты все-таки желаешь к нам присоединиться, пойдем. Может, когда посмотришь, раздумаешь. Тогда я еще что-нибудь изобрету. Дейв вышел вслед за великаном на поляну. Несколько человек, оказавшиеся там, подозрительно покосились на Дейва, но смолчали. Лишь один Дэйв узнал в нем главаря, Который замахивался на него с нежа ножом, набычился. До воспарения осталось всего ничего, Борг, пробурчал он. Знаю, Мейлок, кивнул Борг. Я думаю, Дейву Хэнсону стоит посмотреть. Дейв, это наш вождь рес Мейлок. Дейв не испытывал горячей любви к своему неудавшемуся убийце. Похоже, Мейлок относился к нему не лучше, но протестовать не стал. Было заметно, что Борг, как самый умелый колдун, Пользовался некоторыми привилегиями. Они пересекли поляну, прошли по лесу и вышли на другую поляну поменьше. Группа человек в 50 смотрела в небо, явно чего-то ожидая. Вокруг, глядя на этих наблюдателей и стараясь не поднимать глаза вверх, толпились другие. Над поляной в небосводе зияла прореха, странно бесцветная, гладкая. Когда она, двигаясь вместе с куполом, приблизилась к зениту, Люди с задранными головами начали петь. Воздев руки, с растопыренными, неестественно вывернутыми пальцами, они застыли в ожидании. «Не нравится мне это», — шепнул Борг Дэйву. «Вот из-за чего у нас кишка тонка, сражаться с сатарами. Правда, есть и другие причины». «А что дурного в молитвах?» — удивился Дэйв. «Ну, поклоняетесь вы своей скорлупе, увидишь. Когда-то все к этому и сводилось, к молитвам». Но уже несколько недель как запахло делами покруче. Они думают, что это благой знак, но я что-то сомневаюсь. Ага, гляди. Теперь небесная дыра находилась прямо над их головами. не молящихся становились все пронзительнее. Мейлок, стоявший на противоположном краю поляны, опасливо попятился в кусты, стараясь не смотреть в небо. Казалось, его отсутствие заметил один Дейв. Вой усилился. Один из наблюдателей медленно воспарил над поляной. Его скованное судорога и тело поднялось на высоту одного фута, на 10 футов, на сто футов в воздух. Ускорившись, он пулей взлетел вверх. За ним начал подниматься второй, третий. Не прошло и двух секунд, как добрая половина молившихся со свистом унеслась к дырке в небесах. Все они растворились вдали. И молельщики, и те, кто стоял в стороне, Выждали еще несколько секунд, но больше никто не взлетал. Вздыхая, люди начали покидать поляну. Дейв встал, но Борг жестом задержал его. Иногда, таинственно произнес он, они остались вдвоем, но Борг чего-то ждал, задрав голову. И тут Дейв увидел в небе какую-то точку. Она стремительно неслась к земле. Это оказалось тело одного из воспаривших. У Дейва засосало под ложечкой, но он приказал себе не трусить. Не замедляя полета, тело упало, оно рухнуло в центре поляны, вопреки ожиданиям Дейва, почти бесшумно. Подбежав к разбитому всмятку телу, они с первого взгляда убедились, что воспаривший мертв. Лицо Борка помрачнело. Если ты хочешь присоединиться к нам, тебе надо знать худшее. Но, кажется, для нашей веры у тебя нервишки слабоваты. Воспорения длятся уже некоторое время. Мелок клянется, что они доказывают нашу правоту. Но я видел уже пять упавших трупов. Этот шестой. Что это значит? Они мертворожденные? Нам это неизвестно. Оживить его, чтоб ты поглядел». Дэйв кинул взгляд на лицо мертвеца, искаженное запредельным ужасом, и едва подавил тошноту. Никаких воскрешений ему видеть не хотелось, но желание узнать небесную тайну оказалось сильнее. Дэйв кивнул. Борка достал из складок своей рясы набор фиалов и каких-то странных приспособлений. Дело плевое, заметил он. Щелкнув пальцами, развел в воздухе над сердцем покойника крохотный костер и начал сыпать в него порошки, предварительно разводя их в жидкости, похожие на кровь. Наконец он выкрикнул чье-то имя и произнес приказ. Раздался оглушительный взрыв, затем послышалось шипение, сквозь которое прорвался взывающий голос Борка. Тело мертвеца, восстав из клочьев, вновь казалось невредимым. Дергаясь, точно деревянный, он поднялся. Его лицо оставалось застывшей маской. «Кто зовет меня?» Спросил он глухим, каким-то негнущимся голосом. «Почему меня зовут?» «У меня нет души». «Мы зовем», — ответил Борг. «Расскажи, что ты видел в небесной дыре». Из уст мертвеца вырвался стон. Его руки метнулись к глазам. Беззвучно шевеля губами, он тяжело задышал. Затем прозвучало одно единственное слово. «Лица». Мертвец упал на траву, вновь изодранный смертью. Борг? Едва сдержал дрожь. «С другими была та же песня», — сообщил он. «Больше его оживить не удастся. Даже самыми мощными заклинаниями душу не вернешь». «Да и вотрясло. И, зная это, вы все равно боретесь с ремонтом неба?» «Процесс вылупления всегда кажется страшным, если глядеть изнутри скорлупы», — ответил Борг. «Ну как, по-прежнему хочешь к нам? Нет?» «Так я и думал». «Ну ладно, пошли назад, пока я мозгую, что с тобой делать, можно и перекусить, одно другому не мешает». Когда они вернулись в пещеру, Мейлока и большинства сектантов там не было. Борг принялся колдовать над какими-то объедками, громогласно проклиная расположение планет, заклятие не клеилось. Наконец объедки превратились в полную миску какого-то кислопахнущего варева. Попробовав его, Борг скривился, но молча начал есть». Дейв, несмотря на голод, не смог себя заставить притронуться к этой пище. Он подумал, потом щелкнул пальцами и вскрикнул абракадабра кадабра И лишь выругался. На ладони ему шлепнулось что-то мокрое и скользкое, похожее на пучок морской капусты. Следующая попытка обогатила его одной обмякшей рыбиной, которая скончалась неделю назад. Третий раз оказался успешнее. Целая гроздь бананов. Правда, они чуточку переспели, но некоторые были вполне съедобны. Пол грозди Дейв вручил Борку, который радостно отвлекся от своего творения. Борк с задумчивым видом сжевал бананы, затем криво усмехнулся. «Новая магия?» – воскликнул он. «Может, в этом тайна пророчества?» «Я думал, ты вообще в магии не бум-бум». «Правильно думал», – признался Дейв. «От сознания, что шальной фокус опять удался», По его спине поползли мурашки. Впрочем, хотя результаты этой магии были непредсказуемы, но все-таки имели смутное сходство с задуманной целью. «Ладно, озеро исключается», — рассудил Бург. «С твоей неведомой мощью ты в итоге все-таки сбежишь». «Решено. Есть одно местечко, где тебя никто искать не станет. И слушать тоже не станет. Ты будешь одним из миллионов. Хитрее тебя не спрятать, это уж точно». «Надсмотрщики не дадут тебе перебежать к саторам. Правда, я надеюсь, что ты и сам не хочешь с ними встречаться». «А я-то уж начал думать, что ты ко мне хорошо относишься», – пожаловался Дэйв. Борг ухмыльнулся. «Верно, Дэйв Хэнсон. Вот почему я подобрал тебе лучшее убежище, какое только мог выдумать. Конечно, это ад, но все остальное еще хуже. Давай-ка, раздевайся и напяливай эту повязку». Борг протянул Дэйву какую-то тряпку, явно наспех оторванную от трясы. «Валяй. Скидывай все с себя, а то я спалю на тебе одежду саламандрой. Ага, молодчина. Теперь обвяжи тряпкой поясницу. Спереди пусть свисает кусок. Постарайся не привлекать к себе внимание. Судя по небу, планеты благоприятствуют телепортации. Давай, шевелись, пока я не передумал». Дейв не разглядел, что именно проделал Борг. Просто прямо перед его носом полыхнуло пламя. Спустя секунду он стоял, закованный в цепи в длинной веренице людей, которые волокли на себе тяжелые камни. Удар бича ожег его плечи. На горизонте маячила недостроенная пирамида. Очевидно, Дейв стал одним из рабов-строителей.